«Мы с ним играем в бридж. Он, без всякого сомнения, чемпион здешнего клуба». По дороге домой она передала его слова Уолтеру. «Но это ещё небольшая похвала. А он сам как играет? Неплохо. Даже очень хорошо, когда ему идёт карта. А вот если не везёт, тут он теряется. Он играет так же хорошо, как ты? Насчёт себя я не строю иллюзий. Я бы сказал так». Я очень хороший игрок второй категории. Таунсенд воображает, что принадлежит к первой, но ошибается. Он тебе не нравится. Ни да, ни нет. Работник, он, говорят, толковый и слывёт превосходным спортсменом. Он меня не особенно интересует. Уже не в первый раз половинчатое суждение Уолтера выводили её из себя. К чему такая осторожность? Либо человек тебе нравится, либо нет —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 Досказали его глаза. «В Гонконге трудно не встретиться», — сказала она.